Он небрежно кивнул капитану и, взяв скарлет за локоть, втолкнул в грязную канцелярию. Комната эта не сохранилась в памяти Скарлет. Она запомнила лишь, что там было тесно, темно, отнюдь не тепло. На ободранных стенах висели какие-то написанные от руки бумаги, а стулья были обтянуты невыделанной баловьей кожей. Затворив дверь, Ред стремительно шагнул в Скарлетт и склонился над ней. Понимая, чего он хочет, она поспешно отвернула голову, но при этом кокетливо взглянула на него краешком глаза. «Могу я, наконец, по-настоящему вас поцеловать?» «В лоб, как положено примерному братцу!» с притворной скромностью сказала она. «В таком случае нет, благодарю». Я предпочитаю подождать в надежде на лучшее». Взгляд его остановился на ее губах. «Но как это все же мило, что вы пришли навестить меня, Скарлет. «Вы первая из почтенных горожан, кто нанес мне визит в моем заточении. А когда сидишь в тюрьме, особенно ценишь друзей?» «Давно вы в городе?» «Со вчерашнего дня». «И уже сегодня утром отправились ко мне? Но, моя дорогая, это более чем мило с вашей стороны». И, глядя на нее сверху вниз, он улыбнулся с искренней радостью. Такой улыбки она никогда еще у него не видела. И Скарлет улыбнулась про себя, чувствуя, как нарастает в ней возбуждение, а сама потупилась с притворным смущением. «Конечно, я сразу же поехала к вам. Тетя Пити рассказала мне про вас вчера вечером, и я, ну, просто глаз всю ночь не могла сомкнуть от ужаса. Ряд я так огорчена!» «Да что вы, Скарлетт!» Он произнес это тихо, но таким дрогнувшим голосом, что она взглянула ему в лицо. В нем не было... Ни те необычного цинизма. И столь хорошо знакомой насмешки он смотрел на нее в упор. И она, уже действительно смешавшись, опустила под его взглядом глаза. Все выходило куда лучше, чем она могла надеяться. Стоило сесть в тюрьму, чтобы увидеть вас снова и услышать от вас такие слова. Я просто ушам своим не поверил, когда мне сообщили ваше имя. «Видите ли, я не ожидал, что вы когда-либо простите мне то, как я поступил тогда ночью на дороге у Рафа Андрейди. Но, насколько я понимаю, этот ваш визит означает, что вы простили меня». Скарль почувствовала, как даже сейчас, через столько времени, при одной мысли о той ночи в ней закипает гнев, Но она подавила его и тряхнула головой, чтобы затанцевали сережки. «Нет, я вас не простила», — сказала она и надула губки. И еще одна надежда лопнула. И это после того, как я добровольно пошел сражаться за родину и сражался босой на снегу под Франклином, да еще вдобавок ко всем мукам подцепил чудовищную дезинтерею. Я не желаю слышать о ваших э, муках, — сказала она, все с той же надутой миной, но уже улыбаясь ему краешком чуть раскосый глаз. Я и сейчас считаю, что вы в ту ночь вели себя отвратительно, и не собираюсь вас прощать. Бросить меня одну, ведь со мной что угодно могло случиться. Но с вами же ничего не случилось, так что, видите, моя вера в вас была оправдана. Я знал, что вы благополучно доберетесь домой, не завидую я тому янки который попался бы вам на пути ред ну какого черта вы сделали ту глупость и в последнюю минуту записались в армию? Вы же прекрасно понимали, что нам крышка. И это после всего, что вы говорили про идиотов, которые идут подставлять лоб под пули. Вы сидите, Скарлетт, я от стыда сгораю, думая об этом. Что ж... Я рада слышать, что вам стыдно вспоминать, как вы поступили со мной. Вы неверно меня поняли. К великому сожалению, я вынужден признать. Совесть не мучила меня при мысли, что я вас бросил. Ну, а решение записаться волонтером? Надо же было додуматься до такого, пойти в армию в блокированных сапогах и белом часучевом костюме с парой дуэльных пистолетов за поясом. А эти бесконечные мили, которые я прошагал по снегу босиком, когда сапоги у меня совсем развалились. Без пальто, без еды. Сам не понимаю, почему я не дезертировал. Все это было сплошным безумием. Но, видимо, таковы уж мы, южане, это у нас крови. Не можем мы не стать на сторону проигранного дела. Впрочем, каковы бы ни были причины, подвигшие меня на это, неважно. Важно, что я прощу. Ничего подобного. И Я считаю, что вы просто пес но она так ласково произнесла последнее слово, что оно прозвучало как «Душка». Не Лукатти на меня просили. Юные леди не просят часовых янки, а свидание с узником просто так и сострадания И являются разодетые в бархат и перья с котиковой муфточкой в руках. Ах, Скарли, да чего же вы прелестного и глядите. — Слава богу, вы не в лохмотьях и не в трауре. Мне до смерти надоело видеть женщин в старых вылиневших платьях и всегда в черном. — А вы будто только что вышли из магазина на рю де ну ка повернитесь, прелесть моя, и дайте мне вас хорошенько рассмотреть. — Значит... Он заметил платье, конечно же заметил, на то он ред. Она рассмеялась легким переливчатым смехом и повернулась на цыпочках, приподняв локти и намеренно качнув юбками, чтобы мелькнули отделанные кружевом панталоны. Черные глаза его убирали ее всю, от шляпки до пяток. Взгляд не упускал ничего. Этот давно знакомый, раздевающий взгляд, от которого у нее всегда под телу бежал холодок. Но вид у вас вполне процветающий, вполне ухоженный и, прямо скажем, очень аппетитный. Если бы эти янки не стояли за дверью, но вам ничто не угрожает, моя дорогая, садитесь. Я не злоупотреблю вашим доверием, как в последний раз, когда мы виделись с вами. Он потер щеку с наиграно удрученным видом. Правда Скарлетт, вам не кажется, что вы в ту ночь были чуточку эгоистичны? Вспомните, сколько я для вас сделал, рисковал жизнью, украл лошадь и какую бросился защищать наше славное дело, и что получил за все свои муки? Кучу колкостей и увесистую за трещину. Она опустилась на стул. Разговор пошел не совсем так, как она рассчитывала. Рэд показался ей таким милым, сначала явно обрадовался, что она пришла. При ней был не тот петый негодяй, каким она его знала, а вроде бы вполне пристойный человек. Неужели вы всегда ждете награды за свои труды? Ну, конечно. «Я же эгоистичное чудовище, как вам, наверное, известно. Я всегда рассчитываю на оплату малейшей своей услуги». Она слегка похолодела от этого признания, но взяла себя в руки и снова тряхнула серьгами. «Да нет, вы совсем не такой плохой ред. Вы просто любите порисоваться». «Честное слово, вы изменились». Произменный сон расхохотался. «С чего это вы стали добропорядочной христианкой?» «Я следил за вами через мисс Питтипет, но она и словом не обмолвилась о том, что вы стали воплощением женской кротости». Но «Скажите же мне о себе, Скарлет, как вы жили все это время с тех пор, как мы виделись в последний раз?» Раздражение и недобрые чувства, которое он неизменно вызывал в ней прежде, вскипели в ее душе и сейчас. Ей захотелось наговорить ему колкостей, но она лишь улыбнулась, и на щеке ее появилась ямочка. Он придвинул стул и сел совсем рядом. И она, склоняясь в его сторону мягко, как бы непроизвольно, положила руку ему на плечо. «А, Я жила приняла спасибо, и в таре теперь все в порядке. Конечно, было очень страшно после того, как солдаты Шермана побывали у нас, но дом все-таки не сожгли, а черные спасли большую часть стада, загнали его в болото. И прошлой осенью мы собрали неплохой урожай – двадцать тюков. Конечно, по сравнению с тем, что Тара может дать, это ничтожно мало. Но у нас сейчас не так много рабочих рук. Папа, конечно, говорит, что на будущий год дела у нас пойдут лучше. Но, Ред, в деревне сейчас стало так скучно. Можете себе представить? Ни балов, ни пикников. И вокруг все только говорят о том, как тяжело живется. Бог Ты мой, ты да чего мне все это надоело? Наконец, на прошлой неделе мне стало до того тошно, что я почувствовала, не могу больше. А папа заметил и сказал, что нужно мне съездить и проветриться, повеселиться. Вот я и приехала сюда шить себе несколько платьев, а отсюда поеду в Чарльстон, в гости к тете. Так хочется снова походить по балам, Вот тут все вышло как надо, — подумала она, гордясь собой. И Том был найден правильный, достаточно беззаботный. Мы, мол, не богачи, но и не бедствуем. Вы выглядите прекрасно в больных платьях, моя дорогая, и, к несчастью, прекрасно это знаете. «Я полагаю, подлинная причина вашего приезда состоит в том, что вам поднадоели деревенские воздыхатели, и вы решили поискать себе новых в более отдаленных краях». «Какое счастье!» – подумала Скарли, что Ред эти последние месяцы провел за границей и лишь недавно вернулся в Атланту, и начал никогда не сказал бы таких глупостей. Перед ее мысленным взором прошла вереница сельских ухажеров. Оборванные, озлобленные фонтейны, обнищавшие братья Монро. Красавцы из Джонсбора и Фейтвилла, занятые пахотой, обтесыванием кольев и уходом за больными старыми животными. Они думать забыли про балы и милый легкий флирт. Но она постаралась выкинуть это из головы, и, смущенно хихикнула, как бы подтверждая, что он прав. «Ну что вы?» — с наигранным возмущением сказала она. «Вы бессердечное существо, Скарлетт, но, возможно, именно в этом ваше обаяние». Он улыбнулся, как улыбался когда-то, одним уголком рта, но она понимала, что он делает ей комплимент. Вы ведь, конечно, знаете, что обаяние вас куда больше, чем разрешено законом. Даже я и мало испытал это на себе. И часто удивлялся, что у вас такое сокрыто. Почему я не могу вас забыть, хоть и знал много дам, и красивее вас, и уж, конечно, умнее, и, боюсь, добрее, и высоконравственнее. Однако же вспоминал я всегда только вас, даже в те долгие месяцы после поражения, когда я был то во Франции, то в Англии, и не видел вас, и ничего о вас не знал, и наслаждался обществом многих прелестных женщин, я всегда вспоминал вас и хотел знать, как вы живете. На секунду она возмутилась. «Да как он смеет говорить ей, что есть женщины красивее, умнее и добрее ее!» Но гнев тут же погас. Ведь помнил-то он ее, и ее прелесть, и это было приятно. Значит, он ничего не забыл. Что ж, это должно облегчить дело. И вел он себя так мило, Совсем как положено джентльмену в подобных обстоятельствах. Теперь надо перевести разговор на него и намекнуть, что она тоже его не забыла. И тогда она слегка сжала ему плечо и снова улыбнулась так, что на щеке образовалась ямочка. Ах, Ред, ну как вам не стыдно дразнить бедную деревенскую девушку? Я-то прекрасно знаю, что вы ни разу не вспомнили обо мне после того, как бросили меня той ночью. В жизни не поверю, что вы вообще думали обо мне, когда вокруг было столько прелестных француженок и англичанок. Но ведь я приехала сюда не за тем, чтобы слушать всякие ваши глупости обо мне. Я приехала... Я приехала... А, потому... Почему же? «Ах, Ред. Я так за вас волнуюсь! Я боюсь за вас! Когда же они вас выпустят из этого ужасного места?» Он быстро накрыл ее руку своей ладонью и крепко прижал к своему плечу. «Ваше волнение делает вам честь. А когда меня выпустят отсюда, неизвестно. По всей вероятности, когда до предела натянут веревку». «Веревку?» «Да, я думаю, что выйду отсюда с веревкой на шее». «Но не повесят же они вас!» «Повесят, если сумеют набрать побольше улик!» «Рэд!» – воскликнула она, прижав руку к сердцу. «Вам будет жаль меня. Если вы меня как следует пожалеете, я упомяну вас в своем завещании». Темные глаза откровенно смеялись над ней. Он сжал ее руку. В своем завещании она поспешно опустила глаза, боясь, как бы они ни выдали ее, но, очевидно, сделал это недостаточно быстро, ибо в его взгляде вспыхнуло любопытство. «По мнению Янки, я должен оставить недурное завещание». Похоже, что мое финансовое положение вызывает сейчас немалый интерес. Каждый день меня требуют к себе все новые и новые люди и задают идиотские вопросы. Ходят слухи, что я завладел мифическим золотом конфедерации. «Ну, а на самом деле, что за наводящие вопросы?» «Вы знаете, не хуже меня, что конфедерация печатала деньги, а не отливала их». А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, «А откуда у вас столько денег? Вы их нажили на спекуляциях? Тетя Петя говорила». А, -а, -а, -а, «А вы меня, похоже, допрашиваете». «Черт бы его побрал! Конечно же, эти деньги у него...» Карлет пришла в такое возбуждение, что совсем забыла о необходимости быть с ним нежной. «Рэд, я так расстроена тем, что вы под арестом. Неужели у вас нет ни малейшего шанса отсюда выбраться?» «Никогда не отчаивайся, мой девиз!» «Что это значит?» «Это значит, может быть, прелестная моя незнайка!» Она похлопала своими длинными ресницами, посмотрела на него и опустила глаза. «Но вы же такой ловкий! Вы не допустите, чтобы вас повесили! Я уверена, вы что-нибудь придумаете, чтобы обойти их и выбраться отсюда. А когда вы выйдете...» «Когда я выйду?» – тихо переспросил он, пригибаясь к ней. Э, «Тогда я...» — и она изобразила на лице смятение даже покраснела. Покраснеть было нетрудно, потому что у нее перехватывало дыхание, и сердце колотилось так бешено. «Рэд, я так жалею о том, что я... что я наговорила вам тогда в ту ночь, ну, вы помните, у Рафан Я была тогда, ох, я так напугана и так расстроена, а вы были такой, такой...» Она опустила глаза и увидела, как его смуглая рука снова легла на ее руку. «И я считала, что никогда, никогда не прощу вас, но...» «Когда вчера тетя Питя сказала, что вы, что вас могут повесить...» Все во мне вдруг перевернулось, и я... Я... Она с мольбой заглянула в его глаза, стараясь вложить в этот свой взгляд всю боль разбитого сердца. Ах, я умру, если вас повесит. Я просто этого не вынесу, понимаете, я... И не в силах дольше выдерживать его взгляд, который сжег ее, как огонь, она снова опустила глаза.